Я теперь, как на ножевом острие, опять подумал он, в которую сторону свалюсь, в ту и пойду. Одна жизнь, одна смерть. Раз ошибешься, второй не поправишь. Но в то же время он чувствовал, что не имеет силы решить, и что две судьбы, как два конца мертвой петли, соединяясь, стягиваясь, давит и душит его. Он встал, взял с полки рукописную книгу «Слово святого Иполита о втором пришествии» и, чтобы отдохнуть от мыслей, начал рассматривать при свете лампады, горевшей перед образом, заставные картинки. На одной из них слева сидел на престоле Антихрист в зеленом с красными отворотами и медными пуговицами преображенском мундире, в треуголке со шпагою, похожий лицом на царя Петра Алексеевича, и указывал рукою вперед. Перед ним вправо Преображенской и Семеновской гвардии отряд направлялся к скиту среди темного леса. Вверху на горах с тремя пещерами молились иноки. Солдаты, руководимые синими бесами, взбирались вверх по горному склону. Внизу подпись. Тогда пошлет в горы и вертепы и пропасти земные полки свои бесовские, дабы искать укрывшихся от глаз его и тех привести на поклонение себе. На другой картинке солдаты расстреливали связанных старцев. «Оружием от дьявола падут». За дощатой перегородкой в соседнем чулане все еще вздыхала и плакала баба Алена, молясь Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче. Тихон положил книгу, опустился на колени перед образом, но молиться не мог. Тоска напала на него, какой он еще никогда не испытывал. Пламя догоревшей лампады последний раз вспыхнув, потухло, наступила тьма, и что? Что-то подползало, подкрадывалось в этой тьме, хватало его за горло темную, теплую, мягкую, словно косматую лапою. Он задыхался. Холодный пот выступал на теле, и опять ему казалось, что он летит, стремглав, проваливается в черную тьму, как зияющую бездну, пасть самого зверя. Все равно, подумал он, и вдруг, нестерпимым светом загорелось сознание и мысль, все равно... Какой из двух путей он выберет, куда пойдет, на восток или запад, и здесь, и там. На последних пределах востока и запада одна мысль, одно чувство. Скоро конец. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого и в нем как будто сверкнуло это последнее соединяющее молния. «Ей гряди, Господи Иисусе!» — и воскликнул он. И в то же мгновение в конце кельи вспыхнул белый страшный свет, раздался оглушительный треск, как будто небо распалось и рушилось. Это была та самая молния, которая так напугала Петра, что он выронил иконы из руку у подножья «Венус». Баба Алёна услышала сквозь вой свист и грохот бури ужасный нечеловеческий крик. У Тихона сделался припадок подучий.